В сотне метров от него виднелся большой ангар с силосной башней, нарушавший своим металлическим блеском окружающие пейзажи. Думаю, что это было первое современное строение, попавшееся мне за последние километров пятьдесят. Эмерик снова отрастил волосы и вернулся к клетчатым фланелевым рубахам. Только на сей раз они обрели свой изначальный статус рабочей одежды. «В этих декорациях происходит действие последних сцен безымянной истории Барбе до Ревильи», — сказал он. «Уже в 1882 году Барбе назвал его старым обветшавшим замком. Как видишь, с тех пор мало что изменилось». «Тебе разве не помогает фонд исторических памятников?» «Не особенно. Мы, конечно, записаны в их реестр, но помощи от них не дождешься». «Сесиль, моя жена, хочет сделать тут капитальный ремонт и переоборудовать замок в отель. Ну, типа «Шарм-отель». Что-то вроде того. Да, но и понятно, у нас тут пустует комнат сорок, а мы отапливаем всего пять. Выпьешь что-нибудь?» Я попросил бокал шабли. Не знаю, имело ли им смысл затеваться со строительством дорогого отеля... Но в гостиной с большим камином и глубокими кожаными креслами бутылочного цвета было уютно и хорошо, хотя Эмерик, будучи совершенно равнодушным к эстетике интерьеров, явно к этому руку не приложил. Ничего более безликого, чем его комната Вагро, мне видеть не приходилось. Она напоминала бы солдатский бивуак, если бы не пластинки». Тут они занимали целую стену. Это было впечатляющее зрелище. «Прошлой зимой я насчитал больше пяти тысяч», — сказал Америк. У него стоялся тот же проигрыватель, Technics МК-2, зато колонки я увидел впервые. Огромные пролепипеды, отделанные ореховым шпоном, метр с лишним в высоту. Это... «Клипшорн», — пояснил эмерик «Первые и, возможно, лучшие колонки, выпущенные клипшем». «Мой дед, обожавший оперу, купил их в 1949-м. После его смерти отец отдал их мне. Он музыкой никогда не интересовался». Создавалось впечатление, что и теперь всем этим оборудованием редко пользовались. На крышке проигрывателя лежал тонкий слой пыли. «Да, правда». — подтвердил Эмирик, поймав, видимо, мой взгляд. — Мне сейчас, в общем-то, не до музыки. Знаешь, у меня с самого начала не задалось. Я до сих пор так и не вышел в ноль, поэтому вечерами я сижу, что-то прикидываю, пересчитываю. Ну, раз уж ты приехал, давай что-нибудь поставим. Пока что подле себе вина. Порывшись пару минут на полках, он вытащил ума... Гумма. «Хотя нам по теме была бы их обложка с коровой», — сказал он, поставив иголку на начало «Грандхестер Меадовс». Это было невероятно. Я никогда не слышал и даже не подозревал о существовании звука такого качества. Все птичьи трели и мельчайшие всплески воды в реке слышны были с потрясающей четкостью. «Сисиль скоро вернется», — продолжал он. «У нее встреча в банке как раз по поводу отеля». «По-моему, ты не особенно веришь в этот проект». «Не знаю». «А что? Тебе тут в округе много туристов попалось?» «Практически ни единого». «Вот именно. Заметь, я абсолютно согласен с ней в одном. Надо что-то делать. Нельзя ежегодно терять такие деньги». Мы сводим концы с концами, только благодаря сдаче в аренду, а главное – продаже земель. У тебя много земли? Несколько тысяч гектаров. Нам принадлежала практически вся территория между Карантаном и Картере. Ну, нам это я хватил, все это по-прежнему является собственностью отца. Но с тех пор, как я занялся фермерством, он решил оставить мне доходы от аренды земель. Тем не менее, мне то и дело приходится продавать какой-нибудь участок. А хуже всего, что я продаю их не местным фермерам, а иностранным инвесторам. Из каких стран? В основном это бельгийцы и голландцы. А теперь все чаще появляются китайцы. В прошлом году я продал 50 гектаров какому-то китайскому концерну. да им волю, они купили бы в 10 раз больше и по двойной цене. Местным фермерам за ними не угнаться. Им и так сложно выплачивать кредиты и справляться с арендой. Некоторые просто сдаются и прикрывают лавочку. Не могу ж я на них давить, когда они в беде. Я слишком хорошо их понимаю. Я сам оказался в таком же положении. Отцу было легче. Он долго жил в Париже до того, как переселиться в Байо. Он-то был... Настоящим господином. А, да, я, конечно, сомневаюсь в этом гостиничном проекте. Но кто знает, вдруг это выход. По дороге сюда я раздумывал, надо ли говорить Эмерику, какую именно должность я занимаю в РДСЛ. Я с трудом представлял себе, как сообщу ему, что имею непосредственные отношение к проекту по продвижению экспорта нормандских сыров что следовало бы скорее назвать моим провалом в деле продвижения экспорта нормандских сыров.